поэт, медик, философ. Известный средневековый философ, поэт, врач Ибн Сина, полное его имя Абу Али Хусейн Ибн Абдаллах Ибн Сина, получил в Европе латинское имя Авиценна. Он служил придворным врачом, а потом визирем у иранского султана. Как и Аристотель, он был универсальным учёным, написал свыше 400 трудов во многих областях науки. До нашего времени дошло только 274 сочинения. Его главный труд, Канон медицины, получил признание во многих странах и был переведён на разные языки. Он не потерял своего значения и в наши дни. В нём медики находят описание многих лекарственных трав. Ибн Сина родился недалеко от Бухары. С раннего возраста он проявил необыкновенные способности, быстро выучился грамоте, знал многие произведения арабских классиков, обладая прекрасной памятью, к десяти годам свободно цитировал целиком Коран. В мусульманской школе он изучал законовидение и быстро преуспел в этом, хотя был младше всех учеников. Позднее, под руководством приехавшего в Бухару ученого Абу Абдаллаха на Тили, стал изучать логику, философию, геометрию и астрономию. труды греческого философа Аристотеля. Каким образом юноша обратился к медицине, сказать трудно. В автобиографии Авиценна писал, что занялся изучением медицины, решил пополнить знания, наблюдая за больными. В результате научился многим приёмам лечения, которые нельзя найти в книгах. В 16 лет он действительно приобрёл многие медицинские знания и навыки лечения. О нём уважительно заговорили как о подающем надежды лекаре. Эти слухи дошли до эмира Бухары Нуха ибн Мансура. По некоторым сведениям, ибн Сину пригласили к нему для лечения. Там он смог воспользоваться богатой библиотекой и продолжил самообразование, начал вести записи. В 1002 году Бухару захватили тюрки, правящая династия Саманидов пала, и молодому учёному пришлось покинуть родные края и отправиться в Ургенч, ко двору правителя Хорезма. Авиценна был натуралистом, исследователем, поражавшим людей обширностью своих знаний, но его учёность, его прогрессивные взгляды нравились далеко не всем. Он не был особенно религиозен, и фанатически настроенное духовенство относилось к нему настороженно. Многие верующие и мусульмане его сторонились, и если султаны и шейхи приглашали его к себе по необходимости для поправки здоровья, то их окружение, особенно духовные лидеры, видело в Ибн Сине шайтана. Нередко после окончания успешного лечения местного правителя он буквально бежал, чтобы не стать жертвой мстительных и злобных фанатиков. Его не раз бросали в темницу, угрожали плетьми, могли отсечь голову. Конечно, он верил в Аллаха, но не во всём был согласен с Кораном. Реальный же мир, по его представлениям, развивался по другим законам. Оказавшись в Исфахане, и старейшем городе мира Хамадане, Ибн Сина служил при дворе султанов лечащим врачом. Некоторое время выполнял обязанности первого министра, визиря. Для улучшения жизни простого народа он предложил провести некоторые реформы: снизить налоги с крестьян, дать армии в мирное время работу, строить медресе. Но этим тотчас вызвал неудовольствие правителей, и его визирская деятельность быстро закончилась. Среди людей образованных Ибн Сина пользовался уважением и почётом. Его любили послушайте. Он признавал извечность мира и все явления природы объяснял естественными причинами, но несмотря на все сложности, на неустроенный порой быт, он много читал, писал философские и медицинские труды. Он создал философскую энциклопедию Книга исцеления, которая развивал взгляды Аристотеля на логику, физику, математику и метафизику. Многие литературоведы считают, что великий Данте заимствовал у Авиценны сюжет своей Божественной комедии. но больше всего времени Ибн Сина уделял врачебной деятельности. Свой главный труд Канон медицины он закончил незадолго до смерти. Через 800 с лишним лет об Авиценне широко заговорили в Европе. Назвали выдающимся поэтом, философом, медиком-энциклопедистом, первооткрывателем многих лечебных свойств растений. Выдающийся французский микробиолог и химик Луи Пастер подтвердил выдвинутую Авиценной гипотезу о вирусах. разносящих болезни